Глава 14 Я пришел к Наташе уже поздно, в 10 часов. Она жила тогда на фонтанке у семёновского моста в грязном капитальном доме купца Колотушкина в четвертом этаже. В первое время после ухода из дому она и алёша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной в третьем этаже на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, но начал занимать и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташи, которая восставала против его мотовства, журила его и иногда даже плакала. Чувствительный и проницательный сердце малёша, иногда целую неделю обдумывавшись наслаждением, как бы ей что подарить, и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, алёша много проживал денег тихонько от Наташи, увлекался за товарищами, изменял ей, ездил к разным Жозефином и минным А между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением. Часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что не стоит мизинчика своей Наташи. Что он груб и зол, не в состоянии понимать ее и не достоин ее любви. Он был отчасти прав. Между ними было совершенное неравенство. Он чувствовал себя перед нею ребенком,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 особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних, Жозефин. Видя ее кроткую и прощающую, алёша уже не мог утерпеть и тотчас же сам во всем каялся, без всякого спроса. — Чтоб облегчить сердце и быть по-прежнему, — говорил он, —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 По настоянию Наташи отысканно была маленькая, но дешёвая квартира на фонтанке. Вещи продолжали продаваться. Наташа продала даже свои платья и стала искать работы. Когда Алёша узнал об этом, отчаянию его не было пределов. Он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дела. В настоящее время прекратились даже и эти последние ресурсы.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 О том же, что он может жениться на Наташе, князь до самого последнего времени почти перестал заботиться. Что же касается долюбовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алёша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории. Ему нравилось во всём этом деле унижение их Ихменёва,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 Алёша действительно увлёкся. Прибавлю ещё, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну, хотя всё-таки не давал ему денег. Алёша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал. Не так, впрочем, как бы он тосковал, если бы не видал ежедневно Катерины Фёдоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Ихменёвых,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 В последнее время она часто выставляла свечу.